глава четырнадцатая. Поцелуи — лучшая анестезия, если к ним прилагается ледокаин. Дана, убей. Едва я оказалась в темноте подъезда, как рядом со мной раздалось. «Это та самая рыжая курва!» «Да! Вали ее!» От удара под ребра я заорала. Голова ударилась о стену, едва не расколовшись. Нападавших было двое, те самые, из подворотни. Я их узнала, но не успела удивиться. «Коза! Тебя предупреждали, чтобы ты к нему не лезла!» Меня тряхнули так, что затылок вновь поздоровался со штукатуркой. «Какого хрена ты к нему в койку опять запрыгнула?» «Опять?» Из сдавленного горла вырвался лишь слабый хрип. Мозг и вовсе отказывался связно мыслить. «Сама виновата, раз попёрлась. Отступила бы, осталась бы цела!» издевательски печально протянул тот, у которого был выбит передний зуб. Второй мордоворот оказался дьявольски силен. Схватив за горло, он чуть приподнял меня от пола, ровно настолько, чтобы я могла лишь носками касаться замызганной плитки. — Да забирайте своего козла! Он мне не нужен! — просипела я, стараясь стоять на цыпочках. — Задушит ведь придурок! Меня опустили на пол так, что я смогла стоять но обрадовалась рано. Перед глазами блеснула заточенная сталь. «Лицо порежут», — подумалось отстраненно, словно все было ни здесь, ни со мной. «Может оставить шрам на твоей мордашке», — ухмыльнулся тип с дыркой в зубах, играя ножом. «На память, чтобы хорошо помнил о своем обеща». Договорить он не успел, Пиликнул домофон, по глазам резанул свет из дверного проема, и оттуда вихрем налетел Дэн. Я почувствовала на губах вкус боли, крови и облегчения. Еще четверть часа назад я и не думала, что буду так рада видеть брюнета. Рада! И зла! Короткий замах. Дэн кистью отбил нож, что был рядом с моим лицом. Я не успела опомниться, как сталь звякнула из темноты под лестницей но Дэн получил удар в бок заставивший его коротко выдохнуть. Увернувшись от еще одного удара, он закрыл меня спиной, саданул со всей дури коленом здоровяку в живот и тут же приложил апперкотом в челюсть. Тот вырубился. Щербатый успел достать Дэна, двинув ему в плечо. Брюнет пошатнулся, но от очередного удара успел уйти, поднырнув под летящий кулак, который с хрустом вошел в стену. Щербатый взвыл, Дэн врезал ему локтем по затылку. Тот обмяк и повалился кулем на затоптанный пол. Я пораженно отвела взгляд от двух бандитов и посмотрела на Дэна. По его лицу текла кровь из разбитой губы. Не знаю, чего мне хотелось больше — обнять его или придушить. Благодарить за то, что спас, или поколотить, потому что все это из-за него. Хотя, из-за него ли? Мысли бешено завертелись, возвращая меня в тот день, вернее, в ночь, когда я увидела двух мордоворотов впервые. Подворотня, я в красном Евином плаще. Сумасшедший бег, от которого сердце было готово проломить грудную клетку и визг тормозов. Мои разбитые в крошку наушники и только потом Дэн. Стоп! Еще раньше, в тот же вечер. «Евин подъезд!» Два странных типа, которые тут же скрылись, стоило мне посмотреть в их сторону повнимательнее. Совпадение? Бред, не бывает таких совпадений. Догадка, немыслимая, но в то же время идеально логичная. Меня приняли за другую. Да, мы с Евой не похожие как две капли воды, но ночью... Взгляд переместился на распахнутую подъездную дверь. Там, как два грозных стража, стояли бабульки, одна с клюкой наперевес. Я снова посмотрела на тихо сопящих бандитов. «Ты их знаешь?» Нахмурился Дэн, бдительно следя, не очнутся ли пациенты и не нужно ли кого интубировать второй раз ударной дозой наркоза. У него как раз имелись две ампулы, правая и левая. Хотя левая была в крови. Вся. «Сейчас и познакомимся», — обещала я и спросила. «Что с рукой?» «Ерунда», — попытался отмахнуться Дэн. «Угу, сейчас!» «Два раза отстала, а потом подумала и ещё раз отстала. Судя по тому, сколько крови, повреждена вена». «Куда звонить-то? В скорую, аль в полицию?» азартно спросила одна из бабок. «Давай ещё в труповозку и пожарную», — поддакнула вторая. «Чтобы уж наверняка». «Когда еще в службу газа надо? Они быстрее всех на вызова приезжают!» Авторитетно заявила первая. «Но-но! Если приедут сразу четыре бригады плюс аварийная, а бабки своей активностью вполне способны собрать полный комплект, то бравые ребята в униформах всех мастей нас точно разберут на запчасти». «Достаточно полиции!» — крикнула я, но было уже поздно. Пенсионерки пошли ва-банк!» набрав сразу 112, и уже вещали о горе трупов в вооруженном нападении и о гадах депутатах, которые никак не повесят лампочку в подъезде. Логично. Была бы лампочка, не было бы горы трупов у лестницы. Краем уха слушая гневную тираду, я отошла от первого шока и вспомнила, что я врач, а потому должна оказать-таки первую помощь. Несмотря на то, что пациенты пять минут назад меня едва не прирезали. Эх, не была бы врачом, так бы с чистой совестью и пнула их по ребрам. Хотя проверила пульс, убедилась, что оба живы, и пнула. Отчего один из них застонал, приходя в сознание. Дэн Ангелом мщения, стоявший за моим плечом, наклонился и безошибочно ткнул ему в локтевой сгиб, туда, где проходит срединный нерв. Бандит нервно дернулся и замычал от боли. Изо рта у него пошла кровавая пена. Оказалось, что брюнет умудрился здоровяку выбить передний зуб. «Отлично! Теперь оба нападавших стали еще больше похожи друг на друга. Банда щербатых!» «А теперь отвечай, кто приказал убить рыжую?» Голос Дэна был холоден и беспристрастен, как у хирурга, который держит жизнь на кончике скальпеля. «Да пошел ты!» — пробулькал здоровяк. «Неправильный ответ!» — оценил Дэн и надавил еще сильнее. «Я буду, если ментам чего просто так скажу! А ты вместе с ними, иди на «А ведь ты можешь до ментов и не дожить!» Как-то задумчиво протянул Дэн. «Болевой шок, слабое сердце. А если и доживёшь, я лично позабочусь, чтобы ты сдох в камере». «Баба!» — выплюнул с кровью бандит. «Какая баба? Точнее, хрен знает. Брюнетка, высокая при фигуре, деньгах. Сказала напугать рыжую до усрачки, чтобы она какого-то понтореза бросила. Фотку нам её дала. Сказала адрес, по которому сейчас рыжая того хмыря трахает». Ну, мы подкараулили, как она вся такая яркая, из квартиры богатенького гондона выходит, и в подворотне напугать решили. Только эта идиотка под машины кинулась. Ограбление тоже твоих рук дело, догадался Дэн. Да чё там грабить, нищета!» Презрительно фыркнул бандит. «Так, посвинячили немножко». В этот миг по ушам ударил вой сирены. Прибыл наряд полиции. Ребята в форме сначала положили всех на пол, потом стали разбираться, кого именно. Благо, наручники застегнули на тех, на ком следовало, но на улицу вывели опять-таки всех. Щербатых бандитов невежливо затолкали в машину, а нас с Дэном вежливо попросили проехать в участок. В приказном Тони попросили. Я пыталась объяснить, что Дэн так-то ранен, и его нужно перевязать, но меня не стали слушать. А вот брюнета, который тихонько отвел в сторону капитана полиции и что-то вкратчиво ему сказал, послушали. Козырнули и сказали, что ждут завтра в участке для дачи показаний. Когда полицейские уехали, мы остались во дворе почти одни. Избавиться от двух пенсионерок-шпионок, мастерски притворяющихся двумя трупами на скамейке, было нереально. Нет, действительно, проще ипотеку на техасскую рыжню бензопилой оформить чем отделаться от любопытных бабулек, жаждущих подсмотреть продолжение сериала «Тайная жизнь Даны убий». «Значит, у тебя есть какой-то любовник, о котором я не знаю, и из-за него тебя чуть не убили?» — раздираемый демонами ревности, спросил Дэн. «Давай поднимемся ко мне, и я тебе все объясню», — тихо сказала я, покосившись на замерзших на лавке бабулек, уши которых стали в два раза больше и развернулись в нашу сторону. «Я не хочу никуда идти», — злобно уперся Брюнет. «Скажи здесь и сейчас. Нет у меня никаких любовников. Был один. Случайный. Ты. Все!» Вскипела я в ответ, сорвавшись на крик. «Других не было! И секретов никаких не было! И книжек с именами пассии я не заводила! И...» Докричать гневную тираду мне не дали сгробастали в объятиях, которых я совершенно не ожидала. Потому от души двинула локтем и тут же услышала сдавленное «Ой-ё!». Нет, конечно, Дэн прошупел сквозь зубы не совсем то, но я, как девушка приличная, услышала именно «Ой-ё!». Я тут же перестала дрыгаться и даже обхватила обеими руками этого «раненого бойца», который, кстати, тут же согласился и ко мне подняться, и порез обработать. На кухне меня посетило дежавю, особенно когда накладывала повязку. Я порывалась осмотреть еще и ребра, но Дэн заявил, что с ними все в полном порядке. — А у подъезда, значит, ты душераздирающий стонал специально? — прищурилась я. — Я не смог с тобой договориться и попытался разжалобить, — признался он без капли раскаяния в голосе. «Врезать бы тебе!» — в сердцах буркнула я, мысленно уже выпроваживая его и из своей квартиры, и из жизни. Я не простила и не забыла той записной книжки. «Нельзя бить больного! У меня, между прочим, еще на ноге швы!» — скромно напомнил Дэн. В уме прикинув, что Кетгуд дня три как должен был рассосаться, я скептически глянула на брюнета. «Вообще-то со швом у тебя уже все в порядке!» хотя бы потому, что шва как такового уже нет. Поэтому спасибо, что спас, но, думаю, тебе пора. Дана, я не уйду, пока ты подробно не объяснишь мне, из-за кого тебя чуть не покалечили, а может, и едва не убили. Он буквально пригвоздил меня взглядом к табурету. В воздухе повисла тишина, давящая не хуже могильной плиты, на которой высечены взаимное недоверие, ревность, злость, любовь и две даты — встречи и расставания. «Хорошо, я расскажу, но сначала позвоню Еве и Додику». «Еве? Причем здесь твоя подруга? И кто такой Додик?» «Ева — та, с кем меня спутали, а Додик — ее хмырь и понторез». Подруга с женихом приехали быстро. «Да что там, примчались». К этому времени я уже успела рассказать о своих догадках Дэну а тот, в свою очередь, трижды раскается и поклясться, что он и не думал устраивать мне никаких проверок. Мне хотелось ему верить. Хотелось, но не моглось. Когда все собрались на нашей маленькой кухне, и шмулик, учуявший запах коньяка с колбаской, тоже, я пошла на второй круг. Ева скромно подтвердила, что да, ей угрожала бывшая додика, но она не придала этому значения. И хотя чем ближе была дата свадьбы, тем изощреннее становились угрозы, она все равно на них не реагировала. Жених от того, что только что узнал, был в шоке. «Я разберусь с ней», — коротко бросил Давид и опрокинул в себя 50 грамм. Ева же не пила, только скромно кусала колбаску. Заметив это, я вопросительно взглянула на Давида, и тот без слов кивнул и улыбнулся широко и искренне. Кажется, только сейчас он до конца осознал, что легко из-за ревности или корысти бывший мог лишиться их с Евой ребенка. «Так, кажется, коньяк на исходе», — прикинул Давид. «Да и салатик бы не помешал. Схожу-ка я, а то чувствую, разговор еще не скоро закончится, а мне нужно успокоительное». «Дорогой, ты мог бы послать шофера. Все равно он сидит внизу в машине», — чуть удивленно предложила Ева. «Нет, я хочу прогуляться», — возразил дорогой. «Тогда купи мне ещё...» Ева задумчиво замолчала, а потом сглотнула. «Пару лимонов». «Пожалуй, я тоже прогуляюсь с тобой», — кивнул Дэн Давиду. Так мы остались с Евой одни. Правда, пришлось выразительно пнуть под столом шмулика. И тот, всё поняв, подхватил тарелку с колбасой и удалился в свою комнату. Едва входная дверь захлопнулась, подруга произнесла своим особым тоном. «Ну, теперь рассказывай всё! Всё!» «Дэн, на работе я всегда знал, как поступить, как управлять мнениями, симпатиями, желаниями миллионов, но сейчас не знал, как вернуть рыжую, как всё исправить. А ведь Давиду удалось, и удавалось не раз» приручить, удержать ветреную Еву, женщину-ртуть. Он казался простым, но в то же время удивительно мудрым. А я был дураком и кретином. Горечь, в сожалению, разъедала горло, будто трава. Единственное, что я знал точно, если сейчас уйду, оставлю рыжую, то не смогу больше вернуться. Она не пустит, потому что не простит. Хотя я ее не предавал, но хотел. Вначале когда еще не понял, насколько она мне дорога. А виной всему чертов ежедневник. Вести учил девиц с подстроенными проверками, полный идиотизм и дурость, занятия для прыщавых юнцов с гормональным кризисом в башке, а со стороны смотрится и вовсе гадко. Кому и что я хотел доказать, что все бабы — стервы по умолчанию, так сам выбирал лишь тех, кому не мог привязаться по-настоящему, на кого наплевать, Почему? Да потому что у них не вышло бы провернуть со мной то, что моя мать сделала с отцом. Да осторожничал, да проверялся. Когда судьба столкнула меня с Рыжей, не понял сразу, что она та самая, единственная, и другой мне не нужно. «Давид, скажи, как удержать ту, которую любишь? Как заслужить ее прощение, если накосячил?» «По-крупному?» — испытывающе взглянул Давид. «Крупнее не бывает, это даже не измена, хуже», — признался честно, глядя не на него, а вперёд. В воздухе кружились листья, осколки осени, простой и непонятной одновременно, такой же, как сама наша жизнь. «Тогда всегда будь рядом с ней, даже если она не видит, особенно если не видит, а ещё оберегай её словами и поступками». Согревай поцелуями, руками, чувствами, и она оттает, обязательно оттает. Не сразу, через неделю, месяц, год или годы, просто будь терпелив. Если она та единственная, то поверь, ожидание того стоит». Мы вместе шли по улице, под ногами шуршала осень, она дышала в лицо, обнимала ветром, ткала невесомые паутины надежд, Бросала пригоршни янтаря и рубинов, срывая их с ветвей, и всё вокруг буквально кричало мне о рыжей, той, которую я не мог и не хотел потерять. Мой отпуск закончился так же внезапно, как и начался. Ночмет выдернула меня из него, как репку сказочная толпа из бабки-детки-жучки. Причём звонок был в духе «Убей! Ты почему не на работе?» Оказалось, что вопреки или благодаря скандалу в интернете будущие мамочки прямо-таки жаждали, чтобы роду у них принимала именно я, врач-блогер. Вот так. Ни больше, ни меньше. Начальство сначала отнекивалось, ссылалось на то, что у сотрудника плановый отпуск тихо материлась и зверела. И, наконец, в один из дней не выдержала. Как итог, теперь материлась я, стоя с пулевыми щипцами в руках. Хотя не только про себя материлась, глядя на рулон туалетной бумаги, который роженица крепко держала в руках. Ещё и нет-нет, да и подхихикивала. А дело всё в том, что эта конкретная мамаша решила, что ей перед Рахмановкой нужно непременно посетить туалет по-большому. Так и заявила акушерке, которая её в родовую повела. «Сейчас в туалет схожу и приду». И на увещевание, что она уже рожает, реагировать отказалась категорически. Благо Мария Семеновна была дамой в теле, подхватила подмышки-засранку, у которой вот-вот должен был ребенок появиться, и буксиром потащила в зал. Та упиралась, кричала, размахивала рулоном с туалетной бумагой. Когда роды закончились, и хозяйственную мамашу, которая так и не рассталась с изрядно потрепанным рулоном, отвезли в послеродовую, я все же прыснула. «Дана Владимировна, ты чего?» Не поняла Мария Семеновна. «А теперь вдохни поглубже и на схватке выдохни жопой!» Процитировала я ее пламенное наставление. «Так помогло же!» Развела руками та. «Я это запомню!» Я не могла перестать улыбаться. «Запомни, запомни! И в интернетах своих можешь написать!» Проворчала акушерка. «А то они наслушаются на своих курсах по дородовой подготовке, как дышать. А как ребенка из себя вытолкнуть? Нет!» «Напишу обязательно!» — расхохоталась я. «Не сказать, чтобы в моей жизни что-то особо изменилось. Все те же ночные дежурства, диссеры, которые я писала за себя из за того парня. К слову, писала на ноуте, который починил Дэн. Так починил, что даже с корпуса подозрительно исчезли все царапины». Я сильно сомневалась, что ноут мой и не хотела брать. Но, увы, таблицу Excel в гордости не построишь и винду на самоуважение не установишь. В итоге ноут я все же взяла, не пуская Дэна дальше порога. Причем дверь он не открыл своим ключом, а позвонил в звонок. Думала, отдаст и уйдет, и я его больше не увижу. Но нет. Дэн встречал меня каждую смену. Не с цветами, ни на байке. Приезжал на машине и стоял, ждал, пока я спущусь. И если я сначала проходила мимо, то однажды в проливной осенний дождь не выдержала и села. Хотя даже если бы не хлестала с небес, словно кто-то вспорол брюхо свинцовой тучи, я бы всё равно села, потому что поняла, что скучаю по нему, такому удивительно настойчивому. А после мы узнавали друг друга заново. Дэн привыкал к тому, что я могу среди ночи сорваться и умчаться в свою больницу, что могу быть злой, уставшей, бешеной. Хотя нет, последнее он уяснил раньше. Как-никак я разгромила его квартиру основательно. Он принял меня такой, со всеми особенностями моей натуры и моего ремесла. А я смирилась с тем, что моя любовь и мое наказание не скромный учитель информатики, а тиран и деспот на работе. Правда, талантливый деспот и упертый. Он не стал бросать мой блог требовал каждую неделю с меня несколько заметок. И я писала. Потому что в наш век просвещения слишком много ереси, под которой может легко потонуть правда. И приходилось быть категоричной. Отваром чистотела не вылечить рак на четвертой стадии. Суточное голодание не поможет грудничку при аллергии. Мантры не ликвидируют септический шок. Да, благодаря Дэну я не тратила на блог всё своё время, как другие врачи В первую очередь я занималась тем, чем и должна. Стояла в родовом зале в белом халате. Встречала жизнь. И иногда провожала нерождённую. Поэтому мне не нужно было, как многим блогерам, что живут на донаты, что-то продвигать и втюхивать. Я не зависела от рекламы и говорила то, что думаю, советовала то, в чём была уверена. Может быть, именно потому меня сначала пригласили вести прямой эфир на радио раз в неделю, а потом предложили собственную рубрику в субботнем выпуске про здоровье на телевидении. Незаметно для себя самой я стала той самой Даной. И однажды весенним вечером на крыльце черного входа родильного блока меня встретил тот, кого я меньше всего ждала. Тот, кто научил меня не доверять и сомневаться. Олег. Он стоял и улыбался, будто ничего не произошло, будто не было года расставания. Мой бывший самодовольно красовался и сиял, как рыцарь в доспехах из фольги. И почему я раньше этого не замечала? «Ты, наверное, ошибся», — вместо приветствия сухо произнесла я. «Для встречи с будущими мамами нужно заходить с другой стороны. Там и комната свидания есть». «Вообще-то, я к тебе», — важно сообщил бывший. «Знаешь, я тут подумал и решил, что мы тогда зря разбежались. Поторопились. Нам стоит сейчас начать все сначала». «Мы разбежались?» «Да это он меня бросил, переметнулся к более перспективной кандидатуре». Я ничего не сказала, лишь удивленно вскинула бровь, и Олег, посчитав это не иначе как добрым знаком, продолжил... «Тебе одной трудно. Я мог бы тебе помочь. Ты с твоим ритмом жизни наверняка не успеваешь». «Прости, с каким таким ритмом жизни?» — перебила я. «Ну, известный блогер, врач, ведущая». Ах, вот к чему он клонит. «Деньги лопатой гребёшь, давай я постою рядом». В точности скопировав его тон, подхватила я. «Так? Ты стала злая». Бывший оскорбленно поджал губы, отчего его рот стал напоминать куриную гуску. «Я не это имел в виду!» «Да неужели?» «Знаешь, скажи ты что-то подобное год назад, я была бы счастлива!» «А сейчас?» «Разочарована!» И больше ничего не говоря, пошла прочь. «Туда, где у ворот меня ждал Дэн. Как всегда ждал!» Порыв ветра донес до меня с крыльца, на котором остался бывший, проникновенное «Вот сука!». Я села в машину, пристегнулась, и мотор тут же заурчал. «Тяжелый был день», — спросил брюнет, мой несносный, наглый брюнет. «Немного». «Куда? К тебе или ко мне?» В голосе Дэна было столько надежды на второй вариант, что отказать было бы кощунством. Но врачи порою бесчувственны до этого самого кощунства. «Давай ко мне», — сказала я. «Дан, когда ты уже ко мне переедешь?» «От тебя дальше до работы». «Давай я продам квартиру в центре. Подыщем что-нибудь поближе к твоей больнице». «Не говори ерунды», — отмахнулась я. «Тогда выходи за меня замуж», — сказал он, не отвлекаясь от дороги. Я ошарашенно посмотрела на профиль Дэна. «Хищный». Невозмутимый. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Может, послышалось?» «Что?» — осторожно спросила я. «Тогда выходи за меня замуж», — повторил Дэн, столь же бесстрастный, как индейский вождь. «Слушай, Льдов, ну кто так замуж зовет?» «Я?» Он был непрошибаем. И, судя по виду, не убиваем тоже — «Извини, я делаю предложение первый раз. Наверное, нужно было потренироваться». «Нет, Льдов, я тебя сейчас придушу». «Учти, я за рулём. Начнёшь душить, и мы врежемся». «Именно поэтому ты делаешь предложение в машине?» «Отчасти. Так ты согласна?» «Я подумаю. Не одному же ему меня мучить. мучение как и любовь, должны быть взаимны». Машина остановилась у моего подъезда. Правда, не выходили мы из неё долго. Очень. «А может, всё же ко мне?» — хрипло выдохнул Дэн, неохотно оторвавшись от моих губ. «Скажи это ещё раз, и я соглашусь. Хотя завтра мне нужно сдавать ваковскую статью. Её никак нельзя отложить. Я уже три раза просила о переносе. Последний раз со слезами и шантажом». «Значит, до завтра?» — спросил Дэн. «До завтра». Я поцеловала его и выпорхнула из машины. А вот дома меня ждал сюрприз. Шмулик, за каким-то чертом выскочивший из своей комнаты голышом, был незабываем. Хотя я бы предпочла, чтоб не вспоминаем. Сосед взвизгнул и тут же заскочил обратно, а из-за двери послышался заливистый женский смех. Спустя пять минут шмулик появился на кухне уже в наспех накинутом халате. Я как раз инспектировала холодильник. «Я думала, сегодняшнюю ночь ты проведёшь с Дэном». «Увы, разочарую. В сегодняшнюю ночь я буду любить статью для медицинского журнала, а она будет любить меня». «Заметь, всё духовно, через мозг, а не физически, как у тебя, греховодник». дана закатил наглые глаза шмулик, — «Ты не понимаешь, моя роза, она такая тигрица, ненасытная!» «То, что ненасытное, я вижу. Вы сожрали всю мою курицу!» «Мы были голодны друг другом и любовью!» Патетично воскликнул Шмулик. И тут же завопил дверной звонок. Пришлось прервать спор и идти открывать. На пороге стояла бабуля, очередная, на этот раз со второго этажа. «Дианочка, миленькая, мне что-то плохо. У меня горло болит, поясницу ломит и в груди прям заходится аж. А еще в животе, кажись, рубец воспалился. гляня Мне захотелось взвыть. И зачем, зачем я сказала когда-то, что врач была бы для пенсионного патруля тихой мирной проституткой? «Заходите», — обреченно вздохнула я через некоторое время провожая из квартиры осмотренную со всех сторон и снабженную списком лечебных мероприятий по бую я заметила еще одну скряхтением поднимающуюся по ступенькам я быстро захлопнула дверь лихорадочно схватила сумку нашла в ней телефон и набрала дэна да любимая знаешь я тут подумала скороговоркой выпалила я в общем я согласна выйти за тебя замуж только забери меня отсюда и поклянись Поклянись, что твои соседи не узнают, что я врач. Спускайся, я жду тебя в машине. Ждёшь? Удивилась я. Надо же. А я думала, что он уже уехал. Жду. И всегда буду ждать.